Место порядочной девицы в семье. Ее цель — замужество, так считала донора Зилда. Разрешить дочерям встать за прилавок мелочной лавки, пойти работать в кассу кинотеатра или зал ожидания зубоврачевного кабинета а сначала бы капитуляцию, признание в собственной бедности. Это было бы все равно, что обнажить для всеобщего обозрения отвратительную зловонную язву. Пускай девочки работают, но дома, приобретая навыки, необходимые для замужней женщины. И если раньше эти навыки занимали немалое место в планах доны Розилды, то теперь заняли основное. Пока муж был жив, дона Розилда мечтала дать сыну высшее образование. Сделать его врачом, адвокатом или инженером. Докторское звание и университетский диплом помогли бы ему приобщиться к элите, блистать среди сильных мира сего. Докторское кольцо на пальце Эйтора стало бы ключом, который отворил бы перед нею двери высшего общества. Этих недоступных сфер, таких далеких от Витории, Канелы, Грассы, Вместе с тем, положение брата помогло бы девочкам найти выгодных женихов среди его товарищей из приличных семей и блестящим будущим. Смерть Жиля сделала этот план невыполнимым. Эйтор еще учился в гимназии, ему осталось два года до окончания, но он не успевал и проваливался на экзаменах. А на какие средства? Будет она содержать его долгие 5 или 6 лет учебы в университете. С большим трудом она еще могла подождать, пока он кончит курс в государственной гимназии, где обучение было бесплатным. После колледжа ему не угрожала жалкая участь приказчика. Он надеялся даже получить место в банке. Или, почему бы нет, государственную должность, гарантирующую премии, Повышение жалований, повышение по службе, пособия и другие блага. Эту цель Дона Розилда рассчитывала достичь с помощью своих влиятельных знакомых. Больше она не делала ставки на докторское звание, на кольцо, свидетельствующее об окончании университета с изумрудом, рубином или сапфиром, чтобы достигнуть высот, о которых она мечтала. Жаль, но ничего не поделаешь. Ее муж, этот Рохля, еще раз нарушил ее планы своей идиотской смертью. Зато теперь он не сможет разрушить ее планы, заново составленные в дни траура. На сей раз она делала ставку на замужество Розалии и Флор. Теперь брак стал тем ключом, который отопрет двери комфорта И благополучие надо выдать их замуж пристроить как говорила донора Зилда, и как можно лучше выдать за именитых молодых людей отпрысков богатых родителей сыновей полковников-плантаторов или же за коммерсантов, желательно оптовых с положением, деньгами и большим кредитом в банках а раз уж она поставила перед собой такую цель Не могла она пристраивать девочек в сомнительные места и выставлять напоказ их бедность. Когда девушка хороша собой и бедна, богачи и важные особы могут питать к ней лишь низменные, греховные чувства. Она наверняка получит предложение, но отнюдь не руки и сердца. Дона Розилда хотела, чтобы дочери сидели дома, были скромными, помогали ей по хозяйству и поддерживали хотя бы видимость богатства, словом, чтобы могли сойти за обеспеченных и благовоспитанных невест. В приличные семейные дома, на воскресные утренники или вечеринки к друзьям девушки являлись нарядными, не дать не взять благородной барышни. Бережливая донора Зилда считала каждый грош и едва сводила концы с концами, но не терпела неряшливости в одежде дочерей, даже домашней. Им всегда надлежало быть безупречно одетыми и готовыми в любой момент принять сказочного принца,